Полк спешился, отпустил коням подпруги, длинным строем рассыпавшись по берегу. Все молчали, с тревогой ловя среди волн три головы, две людские и лошадиную. «А ежели судорога?» — спросил Студеникин. «По такому холоду судорога очень даже возможно». «Типун вам на язык, хорунжий!» — недовольно сказал сотник. Две кудлатые головы, одна седая, будто усыпанная солью, вторая темно-русая, плыли вровень по обе стороны высоко задранной в небо лошадиной морды. Но на стремнение их отбросило друг от друга, понесло, закружило, перекрывая волнами. «Держись!» — орали казаки. «Загребай, братцы!» «Придержи канат!» — крикнул Пономарев и сам бросился к парому. «В натяг его надо, в натяг пускать!» Но было уже поздно. Мокрый тяжелый канат захлестнул задние ноги жеребца. Джигит испуганно заржал, завалился на бок. Голова на мику шла под воду. Евсеич пытался подплыть к коню, но его снесло ниже, и он напрасно молотил руками. «Пропал конь!» — ахнули казаки. «Сейчас воды глотнет, и все, обессилиет. Проводник, развернувшись по течению, уже плыл к джигиту размашистыми сажонками, по пояс выскакивая из воды при каждом грибке. Нагнал сбитого волнами жеребца, нырнул, нащупал поводья, рванул морду кверху. Жеребец всхрапнул, заржал тоненько. Не отпуская поводьев, проводник плыл впереди, из последних сил загребая поперек стремнины. Он греб теперь одной рукой. Волны то и дело накрывали его с головой. Но он, задыхаясь и глотая мутную ледяную воду, не отпускал коня. Евсеича сносила вниз. «Держись! Держись!» Теперь кричали не только казаки, но и офицеры, подбадривая изнемогающего бородача. «Держись, милок! Чуток осталось! Держись!» Жребец первым нащупал дно рванулся, вынося на поводьях обессилевшего, нахлебавшегося воды проводника, выволок на размытый глинистый берег. Следом тащился отяжелевший мокрый канат. «Ура!» — восторженно закричали донцы. «Молодец! Молодец, борода!» «Вот вам и первые ордена в этой компании!» Облегченно вздохнув, сказал Струков Пономареву. «Поздравляю, полковник!» «Дадут ли?» — засомневался осторожный Пономарев. «Свои отдам!» — смеялся Струков. Снизу по той стороне бежал Евсеич. Проводник стоял на коленях. Его мучительно рвало. Рядом тяжело поводил проваленными боками джигит. «Живой!» — урядник сгробастал проводника. «Поцеловал!» «Коня ты мне спас! Джигита моего! Брат ты теперь мой названный! Вяжи, канат, Евсеич!» Задыхаясь, сказал проводник, «Сам вяжи! Сил у меня нет!» Торопливо огладив и крепко поцеловав у мокрую морду жеребца, Евсеич кинулся крепить канат к вбитой в откос дубовой свае. Строков переправился первым паромом. К тому времени... Проводник и урядник уже отдышались. Увидев подходившего полковника, встали. Докладывать не было сил. Особо вытягиваться тоже. Тяжелые, усталые руки вяло висели вдоль еще не просохших подштанников. «Спасибо, молодцы!» Струков троекратно расцеловал каждого, протянув фляжку. «Пополам и до дна!» Дождался... Когда они осушат ее, добавил, «Поздравляю с крестами, братцы!» «Рады стараться, ваше высокоблагородие!» Сказал Евсеич. Проводник промолчал, глянул умоляюще. «Ваше высокоблагородие, уважьте просьбу! Век буду Бога молить! Дозвольте с вами, натурка, посчитаться мне с ним надобно, ваше высокоблагородие!» «Дозвольте встрой ему!» — попросил урядник. — Побратим он мой, и казак добрый, дай бог каждому. Всем обществом просить будем. — В казаки, значит, хочешь? — улыбнулся Струков. — Ну что ж, заслужил. — Полковник Пономарев, возьмете казака? — Фамилия? — Тихонов. — Захар. Собрав все силы, бодро отозвался проводник. — Немчинов. — Немчинов. Запиши в свою сотню. — Премного благодарен, но поздравляю, казак. Струков пожал Захару руку. — Одевайся, грейся, пока при мне будешь. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Через три часа полк переправился полностью. За это время отдохнули и подкормились и казаки, и кони. Шли резво, радуясь тихому солнечному дню. За прутом потянулись нескончаемые, залитые водой низины. Дорога пролегала по узкой дамбе. Полк с трудом умещался в строю по трое. Струков вместе с Захаром ехали впереди. — Дунай виден, ваше высокоблагородие! — сказал Захар. — Вон слева блестит, видите? Кругом вода желтая, а он вроде как стальной. — Слева Дунай казаки! — крикнул Струков в ближайшим рядам. «Слава Богу!» — отозвались оттуда. «Побачим и мы, что деды наши бачили!» Перевалили через высокий холм, и Захар придержал коня. Теперь Дунай уже был виден впереди, а перед ними за спуском сразу начинался город. На утреннем солнце ярко делили дома. Галоц, ваше высокоблагородие!» Может, разведку сперва? Тут подунают турецкие броненосцы шастают. Некогда разведывать, авось проскочим. Проскочить не удалось. Перед городской заставой стояла цепь румынских дарабанцев. Они стояли спокойно, опустив ружья к ногам, и больше сдерживали толпу любопытных жителей, чем казаков. «Пропустить не могу, господа», — сказал молодой офицер по-французски. «Сейчас...» «Прибудет господин префект, потрудитесь обождать!» Спорить было бесполезно. Идти на пролом Струков не имел полномочий, и полк замер в бездействии. Наконец показалась коляска, остановилась у заставы, из нее важно вышел полный господин, опоясанный трехцветной перевязью. «С кем имею честь?» Струков отрекомендовался, попросил разрешения, пройти через город». Префект энергично замотал головой. «Нет, нет, нет, господа. Об этом не может быть и речи. Я не получил соответствующих распоряжений и не имею права позволить вам пересечь мой город. Но я не могу и запретить вам двигаться в любую сторону. Извините, господин префект, я не понял вас. Я не имею права не позволить, не запретить». Туманно пояснил префект. «Как?» «Я все сказал, господа». Струков в недоумении повернулся к Пономареву. «Вы поняли, что он имеет в виду?» «Хитрит», — пожал плечами Пономарев. «Нас мало, а турецкие мониторы ходят по Дунаю». «Что он говорил, начальник ихний?» — нетерпеливо спросил Захар. «Через город не пускает», — нехотя пояснил Струков. Ну так я вас за дами проведу. Эка беда, сказал Захар. За дами то чай можно, не его власть. Молодец, облегченно рассмеялся Струков. Веди. А вот направо, через выгон. До свидания, господин префект. Струков вежливо откозырял. Полк, рысью! Префект молча подождал, пока весь полк не свернул с дороги. Потом снял шляпу, «Вытер платком лоб», — сказал офицеру. «Догадались, наконец!» Полк беспрепятственно обогнул галоц, вновь вернулся на дорогу. Отсюда хорошо был виден Дунай и пристань галоца, вся в дымах от множества пароходов. Пароходы разводили пары, торопливо разворачивались, уходили вверх и вниз по Дунаю. «Турки!» — сказал Захар. «Слава богу! Броненосцев нет! Быстро мы добрались, не ожидали они!» Струков перевел полк на крупную рысь. Десять верст скачки, и из-за поворота открыла станция Барбош и длинный железнодорожный мост через Серет. «Цел! Слава тебе, Господи!» — крикнул Струков. «Первой сотни спешится!» «На ту сторону бегом! Занять оборону!» Казаки первой сотни, бросив поводья воде прыгали с сёдел. Срываясь с плеч берданы, бежали по мосту на ту сторону сирета. Командир сотни, добежав первым, замахал фуражкой. Казаки его, рассыпавшись, уже занимали оборону. «Слава богу!» Пономарёв снял фуражку, широко перекрестился, и за ними закрестились все казаки. «Поздравляю, казаки! Перед нами Турция!» «Ошибаетесь, полковник!» — негромко поправил Струков. «Перед нами Болгария!» В то время, как казаки 29-го Донского полка спешно занимали оборону вокруг захваченного в целости и сохранности Барбожского железнодорожного моста, в Кишиневе, на скаковом поле в присутствии императора Александра II, Заканчивалось торжественное молевствие по случаю подписания высочайшего манифеста о начале войны с Турцией. Батальоны вставали с колен, солдаты надевали шапки, священнослужители убирали походные алтари. Многотысячный парад и толпы местных жителей хранили глубокое благоговейное молчание, подавленное торжественностью и значимостью происходящего лишь изредка всхрапывали застоявшиеся кони, да неумолчно орали воробьи, радуясь солнечному дню. Государь и многочисленная свита сели на лошадей и отъехали в сторону, освобождая середину поля для церемониального марша. Стоя в строю волынского полка перед своей ротой, капитан Брянов ощущал, что искренне взволнован и умилен что весь его скепсис, сомнение и неверие куда-то делись, что цель его теперь проста и ясна. Он повторял про себя запавшую в память строку из манифеста. Мера долготерпения нашего истощилась и удивлялся, что не чувствует в себе ни иронии, ни раздражения, которые всегда возникали в нем при чтении выспленных монарших слов. Сейчас он верил, что перед Россией едва ли не впервые в истории поставлена воистину благороднейшая задача, решение которой зависит уже не от воли всевластного повелителя. Решение это зависело теперь от всей России, от ее народа, а значит, и от него самого, капитана Брянова. Он вспомнил вдруг своего деда, тяжело раненого под Бородином, отца погибшего на черной речке в Крымскую войну, и с гордостью подумав, что идет отныне по их пути. Торжественно и звонко пропели трубы кавалерийский поход. Первыми по эскадронно, развернутым строем на рысях, двинулись через поле кубанские и терские казаки, отряженные сегодня в собственный его величества конвой. Под сухой строгий рокот сотен барабанов Сверкнули на солнце вырванные для салюта офицерские клинки. Четырнадцатая пехотная дивизия генерала Драгомирова начинала торжественный марш. Ряд за рядом, рота за ротой, шагала она через поле, ощетинившись тысячами штыков и, брянов, печатая шаг, шел впереди своей роты раскованно и гордо. Следом За последним полком 14-й пехотной дивизии шли два батальона, солдаты которых были одеты в новое, незнакомое русской армии обмундирование. В меховых шапках, зеленым верхом, черных суконных мундирах с алыми погонами, перекрещенных амуницией из желтой кожи, в черных шароварах и сапогах с высокими голенищами. Появление их на поле... Вызвала бурю восторга в толпе зрителей, и даже император совсем по-особому поднял руку в знак приветствия. Шли первые два батальона болгарских добровольцев, кого только не было в их рядах безусые юнцы и кряжестые посидевшие отцы семейств. Студенты и крестьяне, торговцы и священники, покрытые шрамами гайдуки и бывшие волонтеры с таковскими крестами на черных новеньких мундирах. Шла не только будущая народная армия свободной Болгарии. Шел ее завтрашний день. И поэтому так восторженно встречали первых ополченцев жителей Кишинева. И было это 12 апреля... 1877 года. Впервые после разгрома Наполеона Россия вступила в войну за свободу и независимость других народов.